Серия. Дима Куманцев посетил кухню, где близко познакомился с экономкой Любой, от которой узнал, что Софья накануне трагедии предостерегала Ивана Леопольдовича. Она заявила, что ему не стоит ходить на